Глава восьмая. Маммаме. Четверг. Первое мая. 58 кг. Алкоголь 5 порц. Но это же в честь победы новых либористов. Вклад в победу новых либористов, помимо алкогольных возлияний, 0. 18.30. Ура! Сегодня просто потрясающая атмосфера. День выборов один из немногих когда понимаешь, что это мы, народ, управляем страной, а правительство — лишь обрюзгшие высокомерные марионетки в наших руках, что пришла пора нам сплотиться и воспользоваться всей полнотой нашей власти. 19.30. Только что из магазина. На улице просто здорово. Из каждого паба вываливается в стельку пьяный народ. Есть ощущение, что участвуешь в чем-то важном. «Дело не просто в том, что все хотят перемен». «Нет, мы, народ, поднимаемся, восстаем против алчности, беспринципности и отсутствия уважения к простым людям с их трудностями и заботами». «Ух ты, телефон!» «1945». «Хм, звонил Том». «Ты уже проголосовала?» «Я как раз собираюсь», — ответила я. «Хорошо. На какой участок пойдешь?» «На ближайший». Терпеть не могу, когда Том так себя ведет. Можно подумать, раз он когда-то участвовал в красном клейне и рассказывал по улице Горлане. «Пой, если ты счастлив быть геем! У него есть право вести себя со мной так, будто он испанский инквизитор». «За какого кандидата ты будешь голосовать?» э -э, Я высунулась из окна, лихорадочно ища глазами красный плакат на каком-нибудь фонарном столбе. «Забака». «Хорошо, иди». Сказал Том. «Помни, про миссис Панкхерст». Эмилен Панкерст, лидер движения суфражисток, боровшегося за предоставление женщинам избирательных прав. «Нет, ну кем он себя возомнил? Плеткой-семихвосткой? Само собой, я буду голосовать. Правда, лучше сначала переодеться. Этот наряд что-то не очень левый. 20 -45. Только что была на участке». «Где ваша карточка для голосования?» Обратился ко мне какой-то высокомерный молокосос. «Какая еще карточка для голосования?» «Хотела бы я знать. Оказывается, меня нет в списках, хотя налог я, черт возьми, плачу годами. Придется идти на другой участок». Зашла домой глянуть в справочник. «21.30». «Хм, там я, оказывается, тоже не зарегистрирована. Надо тащиться в какую-то библиотеку за отсюда». «Ой, как здорово сегодня в городе! Мы народ! Объединяемся, потому что хотим перемен! Ура! Вот только туфли на платформе я зря надела! Еще этот жуткий запах на лестнице! Кошмар! 22.30. Поверить не могу! Я подвела Тони Блэр и всю свою страну, причем совершенно неумышленно! Как выяснилось, хотя моя квартира и значится в списках, я не зарегистрирована и не могу голосовать!» А ведь я даже данные по коммунальным платежам с собой взяла. Нет, сколько разговоров вокруг того, что нельзя голосовать, если не платишь подушный налог. А потом выясняется, что нельзя голосовать, даже если ты его платишь. Вы заполняли бланки в прошлом году в октябре? Занощиво спросила меня девица в блузке с рюшами и брошью, решившая, что она пуп земли, потому что ей посчастливилось сидеть за столом на участке для голосования. «Да», — соврала я. «Ну, невозможно же вскрывать каждый коричневый конверт скучного вида, что приходит тебе с почты и адресован жильцу. Вдруг Бак отстанет на один голос, и из-за этого проиграет вся партия. А виновата буду я. Путь от участка для голосования до дома Шерон стал для меня дорогой стыда и позора. Еще эти туфли на платформе до того ноги натерли, что теперь придется их снять, и я буду выглядеть коротышкой. Два тридцать. О, Боже, класс, посетили! Дэвид Мэллор, прочь, прочь, прочь! Ой! Пятница, 2 мая, 58,5 кг. Ура! Первый полкило новой лейбористской эры. Восемь ноль ноль. Ура! Я на вершине счастья, какая грандиозная победа. Теперь есть чем прищучить маму консерватора и бывшего возлюбленного того же пошиба. Ха-ха, жду не дождусь, когда смогу над ними позубоскалить. Шерри Блэр я просто обожаю. Она бы тоже не влезла в маленький купальничек, в общий примерочный. Зад у нее не похож на шарики для бильярда. А тем не менее, она умудряется найти одежду, подходящую для ее попы и является достойным примером для подражания. Может, Шерри воспользуется своим влиянием на премьер-министра, и он издаст приказ магазинам продавать одежду, которая будет хорошо смотреться на любых задницах? Правда, есть у меня некоторые беспокойства. Что если с новыми либористами выйдет так, как бывает, когда влюбишься в кого-то без памяти, долго-долго ждешь, пока он обратит на тебя внимание, потом у вас начинается, наконец, роман, И вдруг вы впервые ссоритесь, и кажется, что мир рушится на глазах. Но вообще Тони Блэр — это первый премьер-министр нашей страны, с которым я добровольно согласилась бы переспать. А Шерон высказала предположение, что Шерри с Блэром вчера все время прикасались друг к другу вовсе не потому, что им так посоветовали политтехнологи, а потому, что чем ближе становилась победа, тем больше Шери возбуждалась. Власть ведь сильный афродизиак. А может... О, телефон. Привет, доченька, у меня новости. Мам, что такое? Самодовольно спросила я, готовясь позлорадствовать. Победа, победа, доченька, какое счастье! Мы выиграли, и с каким отрывом только подумай. Я прямо задрожала. Когда мы расходились по домам, По телевизору как будто говорили, что по предварительным данным лейбористы победили, но... Ой, нет. Неужели мы все неправильно поняли? Мы ведь слегка набрались и немногое могли уяснить. Кроме того, что по всей карте Великобритании взрываются синенькие здания Тори. Или вдруг за ночь что-то произошло, и победа оказалась в руках консерваторов? А еще знаешь, какие у меня новости? во всем я виновата Либористы проиграли виновата во всем я и я и тем неподобные которые слишком расслабились отчего нас предостерегал тони блэр я недостойна называться не гражданкой великобритании ни женщиной ужас ужас бриджи ты куда пропала я тут за могильным голосом отозвалась я мы устраиваем прием в В честь Тони Блэра и Гордона Брауна Все будут общаться неформально и придут в обычной одежде Мэрл Робертсон выступает против Говорит, что кроме викарии никто в обычных брюках приходить не захочет А мы с Юной считаем, что это она Потому что Персиваль никак не может пережить запрет на оружие Веллингтон будет выступать с речью Африканец выступает в ротере. Только подумай Вот он борисский дух доченька, Джеффри все время устраивает Веллингтону небольшие прогулки на автомобиле. Возит его по пабам в Кеттеринге. На днях они попали в заторы за грузовика со стройматериалами. Так мы уже подумали, у них авария случилась. Стараясь не думать о том, какие мотивы на самом деле руководят дядей Джеффри, устраивающим в Веллингтону эти прогулки, я спросила. А вы разве... Не проводили совсем недавно праздник в честь Веллингтона? «Ах, ты знаешь, нет, доченька, Веллингтон сказал, что идея ему не нравится. Он не хочет мешать нашей культуре развиваться естественным путем и считает, что лучше нам с юной подавать гостям слоеные пирожки, чем через костры прыгать». Я рассмеялась. «В общем, он хочет выступить с речью и получить средства на покупку водного мотоцикла». «Покупку чего?» Водного мотоцикла, доченька. Он хочет покончить с продажей ракушек на пляже и начать небольшой бизнес. Он считает, что Ротель откликнется на его просьбу, ведь клуб всегда поддерживает бизнес. Ладно, мне надо бежать. Мы с юной ведем его определять цветовой тип. Я уверенная в себе, состоявшаяся женщина, которая не несет ответственности за то, что делают другие люди, только за то, что делает сама. Вот так. Суббота, 3 мая. 58 кг. Алкоголь, две порц. Стандартная колво, необходимая для снижения риска сердечных приступов. Сигареты, 5. Очхор. Калории, 1800. Очхор. Светлые мысли, 4. Отлично. 20.00. Прилив свежести и отличного настроения. При новом режиме все стали вежливее и добрее. Не сомневаюсь, поганой метлой будут выметены пороки правления консерваторов. Я даже иначе стала смотреть на ситуацию с Марком и Ребеккой. Тот факт, что она устраивает этот ужин, еще не говорит о том, что у них роман, правда же? Она просто пытается плести интриги. Да, как же это чудесно, когда ты словно выходишь на ровную открытую поверхность, и все вокруг кажется замечательным. Все мои прежние мысли о том, что, достигнув определенного возраста, женщина уже не может ни для кого представлять интерес, полная ерунда. Взять хотя бы Хелен Мирен и Франческу Анис. Хелен Мирен, английская актриса, впервые вышла замуж в возрасте 52 лет. Франческа Анис, английская актриса, долгое время состояла в отношениях с актером Рейфом Пайнсом, который младше ее на 18 лет. 20-30. Однако же, как-то неприятно осознавать, что этот тоже происходит прямо-таки сегодня. Пожалуй, почитаю немного «Буддизм. Трагедия богатого монаха». Надо немного успокоиться. Нельзя ждать, что все в жизни всегда будет хорошо, и человеку обязательно нужна духовная пища. 20.45. Точно. Вот в чем моя проблема. Я все время живу в мире фантазий. Все время смотрю либо в прошлое, либо в будущее. А ведь надо получать удовольствие от настоящего момента. Так, прямо сейчас сяду и начну получать удовольствие от настоящего момента. 21.00. Совершенно не получаю удовольствия от настоящего момента. В стене у меня дыра, на лестнице воняет, деньги на счету скоро кончатся, а Марк сейчас. На ужине у Ребекки. Пожалуй, открою бутылку вина и посмотрю скорую помощь. 22.00. Интересно, Магда уже вернулась? Она обещала, как придет, сразу же позвонить мне с отчетом о том, как прошел ужин. Не сомневаюсь, она скажет, что романа у Марка с Ребеккой нет и что он спрашивал обо мне. 23.30. Позвонила Магде, говорила с няней. Магда с Джереми еще не вернулись. Оставила сообщение, напомнила, чтобы она мне позвонила. пять. Не звонит. Может, тоже, но Ребекке получился такой прекрасный, что они не хотят уходить? Бурное веселье, на пике которого Марк забирается на стол и объявляет о своей помолвке с Ребеккой. О, телефон. Алло, Бриджит, это Магда. Ну, как все прошло? Слишком нетерпеливо спросила я. Вообще-то было очень мило. Меня передёрнуло. «Как можно такое сказать? Как?» Она угощала нас запечённым овечьим сыром с зелёным салатом, потом подала пенне карбонара, но только не с панчеттой, а со спаржей. Очень вкусно. А на десерт запечённые персики в Марсале и маскарпоне. Просто ужасно. Рецепт явно взяла у Делии Смит, но утверждает, что нет. Делия Смит — знаменитая английская телеведущая и автору многочисленных книг о приготовлении пищи. «Правда?» — радостно спросила я. «Хоть какой-то плюс. Он не любит, когда кто-то много из себя изображает». «А что Марк?» «О, он очень милый, ужасно симпатичный. Магда ничего не понимает, совсем ничего. Как можно хвалить бывшего мужчину-подруги, который ее бросил?» «Да, еще она нас угощала апельсиновой цедрой в шоколаде. Понятно. Стараясь сохранять спокойствие, произнесла я. Слов нет. Если бы на ее месте были джут или Шерон, они бы ни малейшие детали не упустили, рассказали бы все в мельчайших подробностях. Так как тебе кажется, есть у него роман с Ребеккой или нет? Хм, точно не знаю. Она с ним вовсю кокетничает. Я подумала о буддизме и о том, что у меня есть сила духа. «Он уже был там, когда вы приехали?» медленно и терпеливо проговорила я, как будто общаюсь с плохо соображающим двухлетним ребенком. «Да?» «А уехал он вместе со всеми?» «Джереми!» Вдруг во всю глотку заорала Магда. «Когда мы уезжали, Марк Дарси еще не ушел?» «О, боже!» «Марк Дарси, что?» Донесся до меня крик Джереми, а потом еще какие-то слова. Он что, в кровать это сделал? Завопила Магда. Написал или накакал? Написал или накакал? Извини, Бридж, мне надо идти. Только один вопрос, засуетилась я. Он обо мне что-нибудь говорил? Убери их из кровати. Ну да, руками. И что, помыть потом нельзя? О боже, ну когда же ты научишься? Извини, Бридж, что ты спросила? Говорил ли он что-нибудь обо мне? э э Да иди так к черту, Джереми! Алло? Если честно, Бридж, мне кажется, не говори. В воскресенье, 4 мая. 58 кг. Алкоголь 5 порц, сигареты 9. Скатываюсь в уныние, нужно обязательно это прекратить. Планы жестокого убийства Ребекки, 14. Буддийское сожаление по поводу мысли об убийстве, сильнейшее, католическое раскаяние, хоть я и не католичка. «Прогрессирует. Дома. Крайне неудачный день. Сначала в состоянии совершенного транса пришла в гости к Джуд. Они Шерон стали меня подбадривать и все говорили, что я должна снова сесть на какого-то там коня. А потом... Что за оскорбительная выходка? Начали просматривать брачную колонку журнала «Тайм-аут». «Не хочу читать брачные объявления», — с негодованием сказала я. — Не настолько все ужасно. — Послушай, Бриджит, — сухо проговорила Шерон. — Не ты разве хотела, чтобы Тони Блэр учредил брачное агентство для штучных экземпляров? Мне казалось, мы все придерживаемся мнения, что нужно хранить верность своим политическим принципам. — О, Господи! Это же просто возмутительно! воскликнула Джуд и стала громко зачитывать объявление, попутно пихая в рот остатки пасхального шоколадного яйца. Высокий, привлекательный мужчина, пятидесяти семи лет, хачию, ХБП, замужний замужней привлекательной женщиной, двадцати-двадцати пяти лет, для легких, ни к чему не обязывающих отношений. Совсем обнаглели. — Что значит хачию и хабп спросила я. — Ходочлен на юрки хорек бешеный в постели, — предположила Шерон. Холеный чувак в юбке. Харри бледная, противная. Дала свой вариант я. «Это означает хорошее чувство юмора и хотел бы познакомиться», объяснила Джуд, тем самым тут же вызвав во мне подозрение, что с брачными объявлениями она сталкивается не в первый раз. «Да уж, надо обладать чувством юмора, чтобы решить сэкономить именно на этих словах», хмыкнула Шерон. «Служба, говорящее сердце, Оказалось еще более веселым развлечением, звонишь и слушаешь, как человек делает презентацию самого себя, будто участник свидания вслепую. Значит так. Меня зовут Бард. С деткой сладкой, как конфетка, конюком я стану крепким. Не очень-то удачно начинать объявление с жесткого. Значит так. Впечатление складывается, будто тебя сейчас за что-то отчитают. Я занимаюсь интеллектуальным трудом. Работа приносит мне большое удовлетворение, а хобби у меня самые обычные — магия, оккультные науки, языческие практики. Я красив и очень страстен, литератор. Ищу даму исключительную, готовую на ведущую роль в отношениях. Ее достоинство — красивое тело. Она младше меня как минимум на 10 лет, и ее это более чем устраивает. сказала Шерон. Позвоню-ка этим сволочам-сексистам. Она включила громкую связь и сама не своя, а от удовольствия произносила сексуальным шепотом. — Привет, красавчик, это твое объявление, я слышала в говорящем сердце. — Жопы-то вот ты кто! Не самая взрослая шутка, конечно, но нам набравшимся под завязку Шардоне было очень весело. «Привет, меня зовут Дикайр, я испанец, высокого роста, у меня длинные черные волосы, темные глаза, длинные темные ресницы и подтянутое сексуальное тело», — зачитала я еще одно объявление. о, -о, -о, -о! — радостно воскликнула Джуд. «Звучит неплохо». «Ну так позвони ему», — предложила я. «Нет, что ты», — ответила Джуд. «Но меня-то вы пытаетесь заставить кому-нибудь позвонить?» Джуд странно притихла. Как выяснилось, вскоре переживания по поводу Стейси привели к тому, что она ответила на звонок поганца Ричарда, и они снова стали общаться. «О боже!» — одновременно воскликнули мы Шерон. «Я не собираюсь к нему возвращаться. Не волнуйтесь, просто приятно иногда с ним поговорить!» — пролепетала она стараясь не смотреть нам Шерен в глаза. Вернулась домой и услышала, что звонит телефон. Включился автоответчик. «Привет, Бриджит!» Зазвучал глубокий сексуальный молодой мужской голос с иностранным акцентом. «Это дикарь!» Хулиганки-подруги дали ему мой номер. Я в ужасе от того, что мой телефон есть у человека, которого я абсолютно не знаю. Это же опасно! Я не стала брать трубку. Дикарь сообщит, что завтра вечером будет ждать меня в 192 с красной розой в руках. Сразу после этого мне позвонила Шерон, и я устроила ей выговор. «Да ладно тебе!» — весело сказала она. «Давай все вместе пойдем. Забавно же будет!» В общем, мы решили, что завтра втроем идем на эту встречу. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Как же мне быть с дырой в стене? И что за вонь на лестнице? в Гарри взял мои три с половиной тысячи фунтов. Всё, сейчас ему позвоню. Понедельник, 5 мая. 57,5 кг. Ура! Улучшения в состоянии стены отсутствуют. Улучшения в душевном состоянии, достигнутые благодаря фантазиям о дикаре и попыткам забыть таким образом Марка Дарси, не очень существенны. Всему виной ресницы. Пришла домой и выслушала сообщение от Гарри. Он сказал, что работает на другом объекте и никак не может вырваться. И еще он решил, будто спешки нет, потому что у меня имели сомнения. Обещал прийти завтра вечером. Так что, оказывается, я зря беспокоилась. М -м -м. Все думая о дикаре, может, Джуд Шерон правы. Нужно двигаться вперед и покончить с постоянными переживаниями о Марке Дарси и Ребекке. Только вот ресницы меня беспокоят. Насколько они длинны. Мечтать о подтянутом сексуальном теле дикаря как-то мешает мысли о том, что он предстанет передо мной, моргая огромными ресницами олененка Бэмби. 21.00. В пять минут девятого пришла в 192. Джуд и Шерон вошли вслед за мной и сели за другой стол, чтобы следить за происходящим. Дикаря я не обнаружила. Единственным мужчиной, сидевшим за столиком в одиночестве, был какой-то старый хрыч в джинсовой рубашке и с убранными в хвост волосами. На носу у него торчали темные очки, и он все время на меня пялился. «Где же дикай?» Я кокетливо глянул на хрыча. Он уставился на меня, и я решила уйти. Но, встав из-за стола, чуть в обморок не упала. У хрыча в руке была красная роза. Я в ужасе глянул на него, а он вдруг ухмыльнулся, снял свои дурацкие очки и заморкал огромными накладными ресницами. Оказывается, хрыч и есть дикарь. В шоке рванула прочь из кафе, а за мной, умирая от хохота, понеслись Джуд и Шерон. Вторник, 6 мая, 58 кг. Добавившиеся полкило — это не создано ли моим воображением эмбрион? мысли о Марке уже поменьше, улучшения в состоянии стены все на том же уровне, то есть нулевые. 19.00. Как мне тяжело на душе. Только что оставила сообщение Тому с вопросом, сходит ли он с ума, как и я. Понятно, конечно, что мне нужно учиться любить себя и жить настоящим моментом, ни из-за чего не переживать, больше думать о других и быть самодостаточной личностью. Но я ужасно страдаю. Мне плохо без Марка. Просто не верится, что у него роман с Ребеккой. Что же я сделала не так? Со мной явно что-то не в порядке. Я становлюсь все старше и старше, а ничего у меня по-прежнему не получается. Значит, надо смириться с тем, что я всю жизнь буду одна и так и не рожу детей. Ладно, возьму себя в руки. Гарри скоро придет. 19.30. Что-то он задерживается. 19.45. Ни намёка на Гарри. Вот скотина. 20.00. Гарри нет как нет. 20.15. Гарри так и не пришёл. О, телефон. Наверное, это он. 20.30. Это был Том. Сказал, что он тоже не в себе. И его кот, похоже, решил не отставать. Стал какать на ковёр. А потом сделал мне очень неожиданное предложение. Бридж, ты не хотела бы родить от меня ребёнка? Что? Ребёнка. «Зачем это?» — оторопела я, с тревогой представив, как стану заниматься сексом с Томом. Ну, он немного помолчал. «Я бы очень хотел иметь ребенка, продолжить свой род, но...» «Во-первых, воспитывать его желание у меня не будет, а во-вторых, я голубой, а у тебя бы хорошо получилось. Если только ты его в магазине не забудешь». «Обожаю Тома. Он будто почувствовал мое настроение». В общем, он сказал, чтобы я подумала. «Это просто идея». 20.45. «А почему бы и нет? Я могла бы держать его дома, в небольшой корзиночке. Да, представить только. Каждое утро стану просыпаться рядом с чудным маленьким созданием, которому можно с нежностью прижаться. И сколько всего мы стали бы делать вместе, на качелях качаться» ходить в детские магазины, подбирать одежки для Барби. А мой дом превратился бы в уютное гнездышко, сладко пахнущее детской присыпкой. А если Гарри наконец объявится, то малыш будет спать в отдельной комнате. Возможно, Джуд и тоже родят детей, и мы станем жить одной общиной, А еще... Ой, черт, окурком случайно подожгла корзину для мусора. Суббота, 10 мая. 59 кг созданный воображением эмбрион растет не по дням а по часам сигареты семь из за воображаемой беременности не стоит ведь бросать правда калории три тысячи двести пятьдесят пять ем за себя из за крошечного призрака светлые мысли четыре улучшение в состоянии стены нулевые одиннадцать ноль ноль вышла за сигаретами сегодня стало вдруг невероятно жарко просто потрясающе. Некоторые мужчины аж в пляжных шортах по улицам ходят. 11:15. Если пришло лето, это не значит, что можно позволить себе жить при полном бедлами в квартире. Неразобранной почте и вони на лестнице. Фу, запах там просто жуткий. Сегодня же все исправлю, сделаю уборку и разберусь с почтой. Нужно все подготовить к приходу в мир нового живого существа. 11:30. Сначала сложу все разрозненные пачки газет в одну большую кипу в центре комнаты. 11:40. У, однако ж. 12:15. Начну-ка лучше с почты. 12:20. Как же за это взяться, если я одета не 12:25. Нет, в шортах мне не нравится, как-то слишком спортивно. Найти бы какую-нибудь удобненькое платьице. 12:35. И где она у меня? Двенадцать сорок. Надо отстирать пятно и повесить платье сушиться. Потом берусь за почту. Двенадцать пятьдесят пять. Ура! Еду в Хамстед с Джуд и Шерон. Купаться. Правда, ей эпиляцию не сделала. Но Джуд говорит, что мы будем купаться в пруду, который только для женщин. А там полно лесбиянок. И они считают, что быть махнатой как медведь, это признак истинной лесбийскости. Ура! Полночь. В Хамстеде было потрясающе. Прямо картина семнадцатого века с нимфами. Только их очень много и все в купальниках. Там все по-старинному. Деревянные мостки и спасатели работают. Купаться в естественном водоеме с иллистым дном — совершенно новое ощущение. Рассказала подругам про томово деторожденческое предложение. Батюшки света", — Батюшки Светы! — охнула Шерн. — Что ж, идея неплохая. Один вот только минус теперь к вопросу, почему ты не замужем, будет добавляться еще и вопрос, кто отец ребенка. Я могу отвечать, что ребенок — результат непорочного зачатия, — пришло мне на ум. Мне кажется, эта идея Даниэль нельзя холодно произнесла Джуд. Мы пораженно замолчали и уставились на Джуд, пытаясь понять, что это за стих на нее нашел. Почему же? — наконец поинтересовалась и А ребенку нужны два родителя, а ты заведешь его. И своих личных интересов, потому что эгоизм мешает тебе построить с кем-то серьезные отношения. Боже мой, я так и представила, как Шерон сейчас вытащит пулемет и ее изрешетит. Шерон разразилась одной из своих бесконечных проповедей, подкрепляя доводы примерами из культурных реалий разных народов мира. Вот хотя бы карибы. Громогласно начала она, не обращая внимания на недоуменные взгляды, которые бросали на нас окружающие девушки. «Карибы», — подумала я. М, -м, м роскошный отель, мелкий белый песок». «Женщины растят детей в бараках», — гаркнула Шарон. «А мужчины лишь время от времени к ним заходят, чтобы сексом позаниматься. Но постепенно все меняется. Женщины обретают экономическую независимость». И появляются даже брошюры с заголовками «Мужчины под угрозой», потому что они утрачивают свои функции, происходит это по всему миру, везде и повсюду. Мать их за ногу. Время от времени я задаюсь вопросом, а действительно ли Шерон такой уж научный авторитет в области... в любой области? «Ребенку нужны два родителя», — упрямо повторила Джуд. «Ой, да сколько можно?» «Что за узкий допотопный патриархальный взгляд?» — возмутила Эйшера. Последние собаке известно, что каждый третий брак заканчивается разводом». «Вот именно!» — поддакнула я. «Жить без отца, но с любящей матерью сто процентов лучше, чем стать жертвой развода. Детям нужна забота, нужно, чтобы рядом кто-то был, и это не обязательно должен быть твой муж». Потом... Как ни парадоксально, мне в голову пришла фраза, которую я постоянно слышу от своей мамы, и я ее воспроизвела. «Любовью, ребенка, не испортишь!» «Ну, хватит, хватит! Что вы на меня набросились?» Обиженно проговорила Джуд. «Я просто высказываю свое мнение, и вообще, мне надо вам кое-что сообщить!» «Да ну!» «И что ж, не меняла тон Шерон, ты выступаешь за рабовладение?» «Мы с Ричардом женимся!» Я и Шерон ахнули и раскрыли рты, а Джуд потупилась и покраснела, довольная произведенным эффектом. «Надеюсь, вы за меня рады? Похоже, когда я в прошлый раз его бросил, он понял. Имеешь, не ценишь, потеряешь, плачешь, и поэтому стал способен на серьезные отношения». «Ага, как же! Способен! До него дошло, что если сидеть у тебя на шее больше не получится...» Придется искать работу, пробормотала Шерон. «Э, — Джуд, — произнесла я, — я правильно поняла, что ты собираешься замуж за поганца Ричарда? — Да, — ответила Джуд. — И хочу у вас спросить, вы будете подружками невесты? В воскресенье, 11 мая, 58 кг. Воображаемый эмбрион дал дёру в ужасе от предстоящего похода на свадьбу. Алкоголь, три порции. Сигареты 15, теперь можно пить и курить сколько угодно. Мечтание о марке Дарси – всего два захода. Отлично. Мне позвонила Шерон, и мы сошлись во мнении, что все происходящее – полный кошмар. Кошмар. Джуд ни в коем случае не должна выходить замуж за поганца Ричарда по следующим причинам. Первое. Он ненормальный. Второе. Он поганец до мозга костей. Третье. Ни за что в жизни нельзя пойти на то, чтобы, нацепив на себя пышные розовые платья, как полные дуры, стоять в церкви на всеобщем обозрении. позвоню к Магде и все ей расскажу. «И что ты об этом думаешь?» — спросила я ее. «Хм, сомневаюсь, что это правильное решение. Но знаешь, человеческие отношения всегда тайны за семью печатями», — загадочно проговорила она. Со стороны никогда не понять, что ими движет. Потом разговор перешел на деторожденческое предложение Тома. Знаешь что, Бридж, мне кажется, тебе нужно сначала провести пробный сеанс. Ты это о чем? Давай я оставлю тебе на полдня Констанцию Гарри, и ты посмотришь, понравится ли тебе. Я всегда думала, что сидеть с детьми по очереди – самое правильное для современных женщин. Вот те на... Пообещала в следующую субботу посидеть с Констанцией, Гарри и Младенцем, пока Магда красит волосы в парикмахерской. А еще через полтора месяца они с Джереми устраивают праздник в честь дня рождения Констанции. И Магда спросила, хочу ли я, чтобы она пригласила Марка. Я ответила, да. Он же с февраля меня не видел. И неплохо будет ему показать, как сильно я переменилась, сколько во мне теперь спокойствия, внутренней силы и уверенности. «Понедельник, 12 мая. Пришла на работу, а там Ричард Финч, в состоянии гиперактивности. Скачет по комнате, жует жвачку и на всех орет». Душка Мэтт, выглядевший сегодня так, точно с подиума сошел, высказал предположение, что Финч нанюхался кокаина. В общем, оказалось, что начальство отклонило предложение Ричарда вместо новостей с утра показывать наши планерки в прямом эфире. Учитывая, что наша последняя утренняя планерка была целиком посвящена решению вопроса о том, кто будет заниматься главным репортажем выпуска, а главный репортаж выпуска был посвящен вопросу о том, какие ведущие сегодня читают новости на BBC и ITV, нельзя ожидать, что такая программа получилась бы интересной. Но Ричард был просто вне себя. Знаете, в чем главная проблема нынешних новостей? Обратился к нам Ричард вынув жвачку изо рта и, едва прицелившись, бросил ее в сторону мусорной корзины. «Они скучные!» «Скучные, мать их, ужасно скучные!» «Скучные?» — переспросила я. Ну у нас же только начинает работать новое правительство. Первое лейбористское правительство за... за несколько лет». «О боже!» — скривился он, сдергивая с нос очки. «Да неужели? У нас новое правительство. Что ты говоришь?» «Эй, все послушайте, у Бриджит сенсация!» еще боснийские сербы?» «О, скажешь, тоже!» — протянула Пачуль. «Ну, стреляют друг в друга из-за кустов, подумаешь, что же мне новость!» «Вот именно, вот именно!» — с еще большим воодушевлением проговорил Ричард. «Зрителям надоели мертвые албанцы в челмах, им нужны человеческие истории!» «Берем уток-скейтбордисток!» В мае 1978 года на BBC был показан сюжет об английской семье, в которой жила утка по имени Херби. Утка завтракала вместе с хозяевами, сражалась с жившим в той же семье терьером и каталась на скейтборде. Сюжет получил огромный отклик со стороны британских телезрителей. В общем, теперь мы все должны думать, какие сюжеты могут быть зрителю по-человечески интересны. Например, Про то, как улитки напиваются пьяными, или про то, как старички прыгают с тарзанкой. И как же нам устроить старческие попрыгушки, если... О, телефон, наверное, беспокоит из ассоциации моллюсков и мелких земноводных. «Привет, доченька, у меня новости!» «Мама!» — с угрозой зашептала я. «Я же тебе говорил!» «Конечно, конечно, доченька, но я хочу сообщить тебе весьма печальные новости!» «Что такое?» — насторожилась я. «Беллингтон уезжает. Его речь в роторе была принята потрясающе, просто потрясающе, знаешь? Когда он заговорил о том, в каких условиях живут дети в его племени, Мерл Роберт Шоу в голос заплакала, в голос!» «Ты же говорила, он хочет получить деньги на водный мотоцикл!» «Так и есть, доченька!» Но у него родился замечательный план, который, как нельзя лучше, соответствует интересам Ротари. Он сказал, что если клуб даст ему деньги, он будет отдавать кеттерингскому филиалу 10% прибыли. А если половину они выделят школе в его деревне, он добавит еще опять. Соединить благотворительность и бизнес – какая умная мысль! В общем, он получил 400 фунтов и теперь едет назад в Кению. «Собирается построить новую школу, только подумай, и все благодаря нам!» Он показал много фотографий под музыку Ната Кинка Коула. «Очень мило получилось!» А в конце воскликнул «Акуна Матата!» И мы решили сделать эти слова нашим девизом. «Отлично!» – произнесла я, заметив, что Финч сурово смотрит в мою сторону. «Так вот, доченька, я хотела спросить, не будешь ли ты, мам?» – прервала ее я. «Ты знаешь кого-нибудь из пожилых людей, кто занимается чем-нибудь интересным?» «Право слово, доченька, что за глупый вопрос?» «Все пожилые люди занимаются чем-нибудь интересным, ну хотя бы Арчи Гарсайд. «Ты ведь помнишь, Арчи, он прыгает с парашютом, если не ошибаюсь, завтра это и произойдет, при спонсорской поддержке Ротари. Ему 92 года. В 92 с парашютом прыгает, только подумай!» Получасом позже. Я с довольной улыбкой на устах подошла к столу Ричарда Финча. Восемнадцать ноль ноль. Ура! Все чудесно. Мой рейтинг у Финча повычился И я еду в Кэттеринг снимать прыжок с парашютом. И не просто снимать. Сюжет будет полностью на мне. И станет главным в выпуске. Вторник, тринадцатая мая. Все. Больше не хочу работать на телевидении. Жестокая профессия. Я и забыла какой-то кошмар, когда съемочная группа вступает в контакт с обычными гражданами, ведать неведающими, что такое масс-медиа. Меня не допустили к руководству съемкой. Решили, что это для меня слишком сложно. Я осталась на земле, а в самолет полез Грег, сдвинутый на карьере тип с командирскими замашками. Арчи не захотел прыгать, потому что не видел подходящего места для приземления. А Грег все давил и давил на него, «Давай, друг, а то освещение потеряем!» И в итоге заставил его прыгнуть на вспаханное поле. К несчастью, оказалось, что это вовсе не вспаханное поле, а открытые канализационные резервуары. Суббота, 17 мая. 28,5 кг. Алкоголь, одна порц, сигареты ноль, мечтания младенца, одна сессия, Мечтание о марки Дарси, в которых он обнаруживает меня изменившейся, полной внутренней силы, равно худой, красиво одетой и снова в меня влюбляется 472. В полном изнеможении после рабочей недели сил нет встать с кровати. Вот бы кто сходил для меня вниз за газетой, а заодно принес мне капучино и шоколадный круассан. Наверное, останусь лежать. Почитаю Мари Клэр. «Сделаю маникюр, а потом позвоню Джут и Шерон и спрошу, не хотят ли они по магазинам пройтись. Очень бы хотелось прикупить что-нибудь новенькое к встрече с Марком, чтобы подчеркнуть, как я изменилась». А -а -а, звонок в дверь. «Кто в здравом уме станет звонить людям в дверь в десять утра в субботу?» «Совсем, что ли, спятели?» Через некоторое время проковыляла к домофону, оттуда послышался бодренький голос Магды — «Поздоровайтесь с тетей Бриджит!» Я пошатнулась, смутно припомнила, что предложила Магде в субботу посидеть с ее детьми, пока она сходит в парикмахерскую и пообедает Джуд и Шерон на манер свободной бездетной веселушки. Я судорожно нажала на кнопку домофона, быстро набросила халат, под рукой оказался совершенно неподходящий, просвечивающий и очень короткий и забегала по квартире, убирая пепельницы, кружки с водкой, разбитые стаканы и пр и пр. «Фух, ну вот мы и пришли. Похоже, Гарри немножко носом хлюпает», — говорила Магда, поднимаясь по лестнице с колясками и кучей сумок. Точно она бездомная. «Ух, чем это так пахнет?» Констанция, моя крестница, которой на следующей неделе исполняется три годика, сообщила, что принесла мне подарок. Она была крайне довольна своим выбором и была уверена, что и мне подарок придется по душе. Я с волнением разорвала упаковку. Это оказался каталог каминов. «Наверное, она решила, что это журнал», — шепнула мне Магда. Постаралась выказать бурный восторг. Констанция самодовольно улыбнулась и поцеловала меня, что было очень приятно. А потом с радостным видом уселась перед телевизором, и мы стали смотреть «Пингу». «Извини, но я сразу побегу. Опаздываю в парикмахерскую», — засуетилась Магда. «Вещи в сумке под коляской, и пусть не лезут к дыре в стене!» Все было прекрасно. Малыш спал. Гарри, которому скоро годик сидел рядом с ним в коляске, с весьма потрепанным кроликом в руках. И, похоже, тоже собирался уснуть. Но как только дверь за Магдой захлопнулась, они оба заорали благим матом, когда я пыталась взять их на руки. Они извивались. И пихались точно преступники, которых силой загоняют в полицейский автомобиль. Что я только не делала, чтобы они успокоились. Конечно, рот пластырем им не заклеивала, но танцевала с ними, укачивала, изображала, что дую в трубу. Всё напрасно. Констанция отвлеклась от мультика, убрала от арта бутылочку и с важным видом произнесла. «Они, наверное, петь хотят, а у тебя рубашка просвечивает» пристыженная тем, что трехлетняя девочка учит меня, как ухаживать за детьми, я нашла в сумке бутылочки, вручила их малышам, и они стали из них сосать, сурово поглядывая на меня из-под нахмуренных бровей, словно я мерзкий тип из полиции. Но едва я попыталась выскользнуть в спальню, чтобы переодеться, они тут же вынули бутылочки изо рта и снова принялись орать. В итоге, я переодевалась в гостиной под их пристальными взорами, точно стриптизерша, исполняющая номер не с раздеванием, а с одеванием. Потратив 45 минут на сложнейшую операцию по доставке детей, колясок и сумок вниз на улицу, я пошла с ними гулять. Прогулка получилась очень приятной. Гарри, как выражается Магда, еще не овладел человеческим языком. Но зато Констанция общалась со мной доверительно и совсем по-взрослому. «Наверное, он хочет на ручки», — разъясняла она, когда Гарри лопотал что-то совершенно мне непонятное. А когда я купила упаковку шоколадных конфет, она важно произнесла. «Мы никому об этом говорить не будем». Однако, когда мы вернулись к дому, Гарри вдруг начал чихать. Из носа его огромным снарядом вылетела сопля, после чего вернулась и шлепнулась ему на лицо. Констанция чуть не задохнулась от испуга и ее вырвала прямо мне на волосы. Тот малыш начал плакать, и остальные двое последовали его примеру. Не зная, как их успокоить, я наклонилась, вытерла с лица Гарри сопли и сунула ему в рот соску, одновременно запев нежным голосом «Навеки ты, любовь моя!». Произошло чудо. Все замолчали. В восторге от открывшихся у меня материнских талантов я перешла ко второму куплету с улыбкой глядя в лицо Гарри. Тут он резким движением вынул изо рта соску и засунул ее в рот мне. «Приветствую!» — послышался за моей спиной мужской голос. Гарри тем временем заголосил снова. Я обернулась, и при полном параде, соской во рту и блевотиной на волосах, предстала перед Марком Дарси, взиравшим на меня с крайне недоуменным видом. «Это дети Магды», Не сразу смогла сказать я. А я-то уже подумал. Ну, у тебя и скорости. Это кто? Констанция взялась за мою руку, с недоверием глядя на Марка. Меня зовут Марк. Я друг Бриджит. Ага. По-прежнему с недоверием проговорила она. А выражение лица у нее совершенно твое, произнес он, как-то непонятно на меня глядя. Давай я помогу вам подняться в квартиру. Я несла на руках младенца и вела за ручку Констанцию, а Марк тащил коляски и вел Гарри. Ни он, ни я почему-то не обмолвились ни словом. Лопотали только дети. И тут я услышала на лестнице перед своей квартирой какие-то голоса. Выйдя на площадку, я увидела двух полицейских, копашащихся в стенном шкафу. Оказывается, соседи пожаловались на запах. «Отведя детей в квартиру, я с ними поговорю», — тихо произнес Марк. Я ощутила себя Марией из звуков музыки, в сцене, когда она усаживает детей в машину, а капитан фон Трап тем временем разбирается с гестаповцем. Так, и излучая уверенность в себе и веселость, я снова поставила детям пингу, дала бутылочки с питьем и села рядом на пол. Они, похоже, были всем очень довольны. Потом в дверях появился полицейский с сумкой в руках, показавшийся мне знакомый. Он вопросительно поглядел на меня, и рукой в перчатке вынула из кармана на молнии полиэтиленовый пакет с куском окровавленного мяса внутри. «Это ваша мисс», — показала находку, — «лежала в шкафу в холле. Мы хотели бы задать вам пару вопросов». Я встала. Дети, не отрываясь, смотрели на экран. В квартиру вошел Марк. «Еще раз повторяю. Я адвокат», — любезно обратился он к молодому полицейскому, И лишь пара ноток в его тоне содержали намек на то, что полицейскому стоит вести себя поаккуратней. Тут зазвонил телефон. «Позвольте я сам, мисс», — опередил меня один из полицейских, будто ожидал, что это звонит поставщик расчлененки. Я пыталась сообразить, каким образом в моей сумке могло оказаться окровавленное мясо. Полицейский поднес трубку к уху, вид у него стал совершенно перепуганный, и он сунул ее мне. «Привет, доченька, кто это? У тебя что, мужчина в доме?» И тут меня осенило. Последний раз я брала эту сумку, когда ездила к маме с папой на обед. «Мама, когда я приезжала к вам на обед, ты клала что-нибудь мне в сумку?» «Да, вообще-то да, клала. Два куска вырезки. А ты меня так и не поблагодарила. Я их положила в кармашек на молнии. А ведь знаешь ли, вырезка-то недешево стоит. Как раз недавно с юной про это говорили. «Почему ты мне не сказала?» — гневно спросила я. В итоге мне удалось заставить маму сделать признание полицейским. Однако, несмотря на это, они заявили, что надо взять вырезку на экспертизу, а меня задержать и допросить. Услышав это, Констанция подняла плач, я взяла ее на руки, она обняла меня за шею, «И так крепко схватилась за мой джемпер, будто сейчас меня от нее силой оторвут и бросят в яму с медведями». Марк засмеялся, похлопав одного из полицейских по плечу. «Ладно вам, ребята, это же просто пару кусков вырезки, которые ей мама дала. У вас наверняка есть дела и поважнее». Полицейские переглянулись, обменялись кивками и стали убирать блокноты. Потом старший из них произнес... На будущее, мисс Джонс, смотрите, что вам мама в сумку кладет. Спасибо за помощь, сэр. Приятного вечера. Приятного вечера, мисс. Уставившись на дыру в стене, Марк некоторое время постоял в нерешительности, а потом вдруг сказал. Что ж, смотрите мультик дальше. И быстро сбежал вниз по лестнице вслед за полицейскими. Среда, 21 мая, 57,5 КГ. «Алкоголь три портс, оч-хор, сигареты двенадцать, отлично, калории 3425, аппетита нет, улучшение в состоянии стены – ноль, положительный взгляд на перспективу напялить на себя наряд и забивочной ткани – отсутствует». Джуд совершенно свихнулась. Я зашла к ней в гости и обнаружила, что весь дом завален свадебными журналами, кусками кружева, какими-то позолоченными ягодами буклетами с рекламой супниц и десертных ножей и глиняными горшками, с торчащими из них сорняками и сухой травой. «Не нужен мне шатер!» — говорила Джуд. «У меня будет гурта!» «Или как ее там? Урта!» «Ну, вроде афганской палатки, в которой кочевники живут с коврами на полу. И пусть будут черные масляные светильники на длинных ножках». «Какое у тебя будет платье?» — спросила я листая журнал с фотографиями тонких, как палки, моделей в вышитых нарядах и с цветочными композициями на головах и думая про себя, не пора ли вызывать скорую. «Мне его уже шьют. Эйб Гамильтон. Кружевное. Очень открытое». «Насколько открытое?» — процедила Шерон. «Да уж, назвали бы лучше этот журнал при деньгах». «Прости, не поняла тебя», — холодно произнесла Джуд. «Насколько открытое платье!» — повторила для нее я. «Девочки!» — с преувеличенной доброжелательностью проговорила Джуд, точно учительница физкультуры, которая сейчас выставит нас в коридор в спортивных трусах. «Может, мы все-таки продолжим?» «Интересно. Когда это успели появиться мы? Оказывается, это уже не свадьба Джуд, а наша общая свадьба, и мы должны участвовать в куче бредовых дел, «Как то?» — обвязывать соломой 150 масляных светильников и мотаться с Джуд на косметические процедуры. «Можно мне кое-что сказать?» — не выдержала Шерон. «Пожалуйста», — сказала Джуд. «Не выходи за поганца Ричарда, черт возьми, он ненадежный, эгоистичный, ленивый, неверный человек, поразит до мозга костей. Если ты за него выйдешь, он отхапает у тебя половину денег и сбежит с какой-нибудь тупой Барби». «Конечно, существуют брачные контракты, но...» Джуд молчала. Я почувствовала удар ногой по голени, и до меня дошло, что Шерон требует моей поддержки. «Вот, послушайте». Бодро вступила я и зачитала из книги советов невесте. «Выбор шапера. Жениху следует подобрать кого-нибудь спокойного, умеющего взять на себя ответственность. Я довольно глянула на подруг, надеясь, что прочитаны. Как-то подкрепляет точку зрения Шерон, но реакция была весьма прохладной. «К тому же», — продолжала Шерон, — «свадьба оказывает не самое лучшее влияние на отношения. Быть отстраненной и недоступной уже не очень-то получится». Мы выжидательно уставились на Джуд. Она сделала глубокий вдох. «Так», — с храброй улыбкой выговорила она наконец. «Теперь о том, что требуется от подружек невесты. Шайрон зажгла сигарету. «Во что мы будем одеты?» О С энтузиазмом откликнулась Джуд. «Думаю, платье будем шить на заказ. Смотрите, что у меня есть». Она продемонстрировала нам статью под названием «50 способов сэкономить деньги в самый важный день твоей жизни». Возможно, это покажется вам неправдоподобным, но для нарядов подружек невесты отлично подходят обивочные ткани. Обивочные ткани? И вот еще, продолжала Джуд, по поводу списка гостей там сказано, что если у гостя новый друг или подруга, то его можно позвать без пары. Но как только я упомянула про свадьбу, она сразу сказала: "Конечно, мы с удовольствием придем". Кто сказал? спросила я. Ребекка. Я шарашенно уставилась на Джуд, но не способна же она на такое. Не может же она заставить меня в наряде аля диван стоять в церкви, где Марк будет сидеть рука об руку с Ребеккой. И еще они позвали меня поехать с ними отдохнуть. Я, конечно, не думаю, что поеду, но мне показалось, Ребекке было неприятно, что я и раньше ни о чем не говорила. «Да что такое творится?» — взорвалась Шерон. «Ты вообще понимаешь значение слова «подруга»?» «Бриджет — твой ближайший друг. И я тоже. рыбака забрала себе марка и должна бы сидеть тихо и не высовываться. Она вместо этого...» собирает нужных людей в одну компанию, чтобы он запутался в этой паутине и выбраться уже не смог. Где твоя твердая позиция? Вот главная беда современного мира. Все прощается, все. Мне прямо тошно, джут. Если такая ты нам подруга, то пусть уж лучше рыбака обмотается занавесками навесками Икеи и идет с тобой к алтарю, а не мы. Посмотрим, как тебе это понравится. А свою урту-гурту Можешь засунуть тебе в задницу. И вот теперь мы с Шерон не разговариваем с Джот. Мама мия. Мама мия.